с государственной политикой. Из-за раскола Никоньянская церковь потеряла десятки тысяч преданных членов. Отношения между лидерами господствующей православной церкви и староверами, гонителями и гонимами, стали исключительно мучительными и враждебными. В то же время вожди обеих сторон одинаково непреклонно относились к Западу и старались остановить продолжающееся и неизбежное проникновение в Московию западных идей и западного образа жизни. Во время правления царя Федора аристократия предприняла попытку объединиться в качестве господствующего высшего слоя русского общества и государства. Почти в оппозиции к этому дворяне стремились обеспечить себе те же права и привилегии, которыми располагала аристократия, и таким образом влиться в общий объединенный класс землевладельцев. И бояре, и дворяне могли владеть и владели вотчинами, наследственными имениями, и поместьями, военными пожалованиями. Однако самые крупные вотчины принадлежали боярам, и исторически вотчина являлась главным оплотом боярской формы земельного права, как поместье дворянской, особенно мелких дворян. Первоначально поместье не было наследуемым имением. Помещик мог владеть им и использовать его только пока он продолжал военную службу. Если он недолжным образом исполнял свои обязанности, его поместье конфисковывали. Неволен. Полное собрание сочинений. Том 4. Страница 254. Человеческая природа, желание обеспечить себе, своей семье и своим детям средства к существованию, побуждала дворянина сделать поместье наследственным, то есть говоря на языке юриспруденции, превратить свое поместье в отчину. Традиционно бояре, занимавшие командные позиции как в армии, так и в администрации, считали своим почетным долгом участвовать в военных кампаниях во главе своих отрядов. До середины 16 века не существовало специальных правил, определяющих, какое количество воинов должен выставить каждый боярин. Ситуация изменилась с введением служебного устава от 1556 года, по которому военная служба бояр и других владельцев, вотчин, приравнивалась к службе держателей поместья. Количество полностью вооруженных конников, подлежащих мобилизации, от каждого землевладения, вотчины или поместья, исчислялось в зависимости от размеров имения. Смотрите главу первую. После этого указа различие между водчиной и поместьем стало менее значительным с точки зрения эффективности их военной службы. Правительство после этого разрешило держателю поместья, если он сам был стар или немощен, отправлять вместо себя на военную службу своих сыновей, братьев, племянников или других родственников мужского пола. После смерти его поместье могло передаваться его сыновьям или ближайшим родственникам на тех же условиях службы. Эту практику легализовало Соборное уложение 1649 года. Соборное уложение, глава 7, статья 17. И вотчинник, и помещик стремились укрепить свой контроль над крестьянами-арендаторами в его имении. Хотя по соборному уложению 1649 года крестьянин-арендатор потерял свободу передвижения и был прикреплен к земле, которую обрабатывал, юридически он еще признавался как личность. Он владел личным и движимым имуществом и имел право обращаться в суд. Реально ситуация была иной. Крестьянин находился... В административной власти хозяина имения, и будучи лишён права уйти, имел мало шансов возместить ущерб, нанесенный ему его господином. Обиженный слишком сильно, он мог убежать на юг, в пограничные степные районы. Однако, если правительственные агенты его находили и арестовывали, он мог быть насильно возвращен в прежнее имение».